Глава шестнадцатая. Наверное, именно с таким звуком разбивается сердце. Не звон стекла, не скрежет искореженного металла, а чужое имя, сорвавшееся с губ того, кто стал так близок. Того, кому хотелось сказать «люблю». Но слово застряло в глотке, встало комом, мешая сделать новый выдох. Кира замерла. В теле все еще ощущалась легкость после пережитого, но разум словно очистился. Весь флер улетучился. Она отстранилась, освобождаясь от его объятий. На душе стало невыносимо горько, сердце сжалось в груди. Райст не стал удерживать ее насильно, хотя и не сразу осознал произошедшее. Почему она вдруг решила сбежать от него? Осознав это, он едва не взревел от боли, словно раненый зверь. Имя. Проклятое имя той, что стало его женой, но не той, кого он полюбил. Он готов был откусить собственный язык. Готов был всю секунду признаться, что все знает, что давно понял, но сдержался. Райст помнил, что сказал Вайсе. Один месяц. Он должен дать ей один месяц. Дракон убрал крылья позволяя прохладе коснуться их лиц. И Кира тотчас соскользнула с его колен. Отплыла на другую сторону чаши, не смотрела ему в глаза, боялась, что в них сейчас отражается слишком много боли. Она услышала всплеск воды, а после и хлопанье крыльев. С оглянулась и увидела, как дракон взлетает над лесом. Райст был уже не в промежуточной форме, а стал настоящим зверем. Бросил ее здесь? Вряд ли. Скорее разозлился, что она вот так отскочила от него. Решил, что снова играется с ним. Или думал о чем-то другом, что воспользовалась им. Она сложила руки на бортики, опустила на них лицо. Слезы жгли глаза. Почему это происходит с ними? Почему все не может быть проще? рэстлен вернулся скоро. Кира едва успела успокоиться. От горячей воды и после пережитого ее разморила Сил совершенно не осталось. Дракон принес корзину. — Тебе пора вылезать. Он подошел к ней бесшумно. Кира открыла глаза и осоловела взглянула на него. Рейст едва не взревел снова. Глаза девушки припухли и были красными от слез. Она протянула ему ладонь, но Рейст склонился, подхватил ее под руки и вытянул на заранее подстеленное полотенце. Она уже не стеснялась ноготы, ей было слишком больно и гадко, чтобы продолжать жеманничать. Да и после того, что произошло между ними. Одевшись в легкий халат, она залезла в корзину, а Рейст, обратившись драконом мягко подхватил ее за ручку. Они снова взмыли в воздух, и Кира уснула, тяжелым муторным сном без сновидений. Кажется, когда они прилетели к дому, Рейст перенес ее на руках. Но кира даже не попыталась проснуться. — Госпожа Крета! — ее легко толкали в плечо. — у Госпожа, пожалуйста, просыпайтесь! Кера лишь поморщилась и натянула одеяло на голову. — Миссис Пап, она очнулась, но просыпаться не хочет. Кажется, голос принадлежал Лене. — Что значит «не хочет»? — возмутилась экономка, бесцеремонно сдергивая с Кера одеяло. «Разве так обращаются с господской женой?» Застонала Кира, забираясь теперь под подушку. В ответ послышалось насмешливое фырканье. «Соблаговолите подняться, госпожа Веймар!» Более демократичным тоном попросила женщина. «У нас гости, и вас ждут внизу». Кира все же вылезла из своего укрытия. «Батюшки!» Экономка переменилась в лице, как и ее помощница. «Что? Что не так?» Кера принялась мыть свои щеки, а вдруг к ней возвращается ее внешность. — Ваши волосы! — пропищала Лина, дрожа и прячась за экономку. — А что с ними? кира принялась ощупывать теперь и их. Вместо привычных гладких локонов под руки попались путанные пакли. Она снова обреченно откинулась на подушки. Кажется, купание в грязи и горячих источниках не самым лучшим образом сказываются на прическах. Весь следующий час нимфа провела в ванной. Кира даже пострадать в одиночестве не успела над своей тяжелой долей. Когда тебя в четыре руки пытаются распутать колтун, а после вычесывают и моют с разными средствами, потом еще раз вычесывают особым гребнем, чтобы высохли быстрее, а потом еще и заплетают замысловато. В общем, все мысли девушки были сосредоточены на том, чтобы не остаться без скальпа. Лина по первости подскакивала каждый раз, когда госпожа реагировала на очередное болезненное ощущение, но поняв, что ругать ее не собираются, успокоилась и взялась за работу активнее. «Желаете надеть перчатки?» – поинтересовалась девушка, когда дошел черед гардероба. Кира с сомнением глянула на собственные руки. Следы порезов, конечно, еще видны, но париться из-за этого в перчатках она отрицательно покачала головой. Лина переглянулась с миссис Пав своим коронным округлившимся взглядом. Похоже, прислуга продолжала недоумевать, что за перемены случились с их госпожой. «Наверное, нужно почаще общаться с ними». «Ничего страшного», — Кера отмахнулась. «Так что за гостя?» Вот тут Лина поспешила ретироваться. Даже экономка отступила к двери. «Даррен Веймар, госпожа». Женщина внимательно следила за реакцией девушки. Кира понимала, что от нее чего-то ждут, но чего именно? Даррен веймар переспросила ровным тоном. Экономка сделала шажок к двери. «Да, двоюродный брат нашего господина», — продолжила женщина, но теперь уже хмурясь. «Видимо, я должна что-то знать о нем?» «Видимо, да», — кивнула экономка. «Но я потеряла память». Кира улыбнулась. Миссис Пав прищурилась. «Наверное, это и к лучшему», — выдохнула женщина и «Я скажу, что вы скоро спуститесь?» Кира кивнула, провожая экономку взглядом. «И как это все понимать? Какой реакции ждут от нее? Впрочем, какая разница?» Оставаться одной надолго не хотелось. Кира боялась, что мысли о вчерашнем дне снова нахлынут и начнут душить. Сейчас в сознании извинила пустота, и это ее устраивало. Встряхнув волосами, высоко задрав голову, она все же вышла из комнаты. Снизу доносились приглушенные голоса. Райст и еще один мужской. Внизу у лестницы ждал Генри. Он приветствовал девушку кивком, та ответила улыбкой и сделала вид, что не заметила, как и прислужник напрягся при ее появлении. В дверях столовой стояла экономка. Она деловито протирала картины от пыли. За ней маячила Лина. Кера свернула в другую сторону, голоса шли из кабинета. «Доброе утро!» Входя, поприветствовала собравшихся. Рейст обосновался в кресле, через столик от него сидел еще один мужчина. Примерно того же роста и телосложения, но с темными короткими волосами. Глядя на них, Кира бы точно не узнала в них братьев, но это, видимо, объяснялось тем, что они были не родными, а только двоюродными. — Крета! — темноволосый вскочил при ее появлении и явно сильно напрягся. — Как же назвала его экономка? Даррен, на Райстлена девушка старалась не смотреть, поэтому улыбнулась лишь незнакомцу. «Мне сказали, что у нас гостья. Даррен Веймар, верно?» «Я же говорил, что она ничего не помнит», – прокомментировал Райст. Даррен же продолжал смотреть на нее так, словно на голове девушки распустились цветы или выросли рога. Он был однозначно поражен. Отправляясь сюда, Даррен был готов к разным реакциям. К тому, что Криэта вцепится ему в волосы, устроит истерику, швырнет чем-то тяжелым или что-то вроде. В конце концов, просто не выйдет из своих покоев и через слуг пошлет его ко всем чертям. Ведь именно он должен был стать ее мужем. По крайней мере, когда-то Нимфа рассчитывала на это. Все почти так и сложилось, но даран встретил Полину. И бремя договора, который заключили между собой отец Карри и Веймар-старший, отец дарана перешло к следующему наследнику рода — к Рестлину. Они стали мужем и женой. Гневный крик Криэте в момент, когда договор был заключен, а Рестлин снял церемониальную маску, еще долго будет слышаться Даррену в кошмарах. — Честно говоря, я чувствую себя очень неловко, — натянуто улыбаясь, протянула Кира. — Мне кто-нибудь объяснит, что именно я забыла в отношении нашего гостя? Даррен и Рест переглянулись. Рейстлин фыркнул и развел руками, оставляя эту часть брату. «Ну, ты рассчитывала, что я стану твоим мужем, Криэта?» Он говорил осторожно, внимательно следя за девушкой. «Но все вышло совсем не так, как ты хотела». Кира попыталась переварить эту мысль. «Значит, Криэту обманули эти два прохиндея?» «Не скажу, что это звучит приятно, но, наверное, у вас были причины, чтобы обернуть все именно так». На эту ее фразу Даррен выдохнул. Кажется, с облегчением. «Были. Я встретил истинную». Кира кивнула, хотя и не очень-то поняла, о чем речь. Но пусть разборки Кориэты останутся в прошлом. А ей сейчас и своих проблем хватало. Взгляд все же коснулся Райста. Он сидел в кресле, разложив руки по его спинке. Ровно в той же позе, что и вчера в источнике. Щеки тут же обожгло. Картинки произошедшего зарябили перед взором. Кира поспешно отвела взгляд, потому что и в его глазах увидела отзвуки собственных мыслей. Для Даррена их переглядки не остались незамеченными. Вьюмар-старший был, мягко говоря, задачен. рэстлин прикрыл ладонью глаза, словно хотел спрятаться от всего происходящего. «Собственно, для моего визита в ваш обитель есть один повод». Даррен решил не тянуть время. И раз уж нимфа пока была способна воспринимать информацию и не вырывать ему при этом волосы, нужно действовать. Кера присела на диванчик под опасливым взглядом гостя. Он сам отошел за свое кресло, словно искал укрытия, и сжал пальцами его спинку. Забавно было наблюдать за тем, как он волнуется. Можно подумать, она и правда способна что-то ему сделать. Это даже слегка отвлекло ее от собственных переживаний. «Какой же?» Подтолкнула она Даррена к продолжению. «Я хотел пригласить Райстлен и тебя, разумеется, как его супругу, и мою давнюю подругу на нашу с свадьбу». В кабинете повисла тишина. Райст и Даррен смотрели на девушку со всем возможным вниманием. У Киры создалось стойкое ощущение, что они наблюдают за горящим на динамите фитилем и ожидают взрыва. «О, -о поздравляю вас!» С улыбкой и весьма искренне отозвалась Кера. «А когда она состоится?» «Через два дня». Дэрон явно оторопел. Он порывисто обернулся к Райсту. «Что ты с ней сделал?» Но дракон лишь развел руками. «Ты правда ничего не помнишь?» Вимар-старший сел обратно в кресло. Кера в ответ отрицательно покачала головой. «А что тут еще было говорить?» «Понятно, что для всех, кто знал ее прежде, это удивительно и непонятно». Кира вдруг ощутила такую усталость от всей сложившейся ситуации недомолвки вранье ужимки если бы она только знала как разрушить это заклятие пока ей виделся один выход волшебные цветы как же это случилось продолжал недоумевать даран кира коротко пересказала свои злоключения рэстлин молча кивал на вопрошающие взгляды брата подтверждая слова девушки «А с магом общались?» «Да, буквально пару дней назад были у Вайси. отозвался Рест. «И он тоже не смог толком ничего сделать. Сказал только, что ему нужно что-то подготовить, и на это уйдет месяц. Может, обратиться напрямую в конклав?» Кера напряглась. Если Вайси еще был с ней деликатен, недолюбливал Криету и потому был более лоялен, то как отреагируют чужие маги? Что сделают с ней, когда узнают, что она иномерянка? Кира едва не стукнула себя по голове. Со всеми этими драматическими перипетиями она даже не подумала разузнать правду о местных попаданках. Насколько правдивы были те слова Мэри о том, что попаданок здесь не жалуют. Нужно было спросить у Вайси, когда была возможность, но она так переживала о том, что он ее раскроет, что даже не подумала об этом. А спрашивать у кого-то из собравшихся рискованно. Нужно найти кого-то на стороне кто не будет знать о сложившейся ситуации и ее изменениях. И здесь, в поместье, это точно не получится. Думаю, встреча с магами может подождать. Я отлично себя чувствую. А судя по тому, как ко мне относятся окружающие, ничего хорошего в прошлом меня не ждет. Тем более впереди такое событие. Оба дракона смотрели на девушку с явным подозрением. Кира много бы отдала, чтобы сейчас залезть в их головы и понять, о чем те думают но даром телепатии не обладала. «Так когда мы отправляемся?» Кира сделала голос еще радостнее, окончательно сбив драконов с толку.